зов крови один из их деревни было видно, когда тлевали шпили древнего городграда над оплавившимися куполами красными с позолотой курился черный дым воздух был душный и прелый и суховее нес по степи комки травы и запах гари слезящиеся глаза криги заливал пот, но она ничего не могла поделать одно движение и веревки сильнее впились во взмокшую кожу. Кригервана выдохнула и облизнула потрескавшиеся губы. Она почти ничего не видела из-за пота и слез. Под ней, привязанной к высокому деревянному столбу, расстилалась мутная желтая степь. Расплывчатый диск солнца пылал над мертвым городградом. От жара горы, огибавшие пустошь, растеклись и замерцали алым, «Я стою под столбом во твоей земли!» Горло свело судорогой. «Охрани меня, матушка, и спаси!» «Я стою под столбом!» Каждый раз она сбивалась, начинала плакать и кашлять, но спустя мгновение продолжала снова над треснутым ломким голосом. «Во твоей земле. сохрани меня и спаси!» Крига дрожала и веревки оставляли ожоги на ее грубо перетянутых руках. Под грудью давила. Живот онемел от страха и боли. «Я стою под столбом во твоей земли». Ей хотелось пить. А еще вывернуться и в последний раз взглянуть на свою деревню. Дары сармату оставили далеко за чистоколом. Девицу и тюки с серебром и зерном. Узорные ткани — вытканные лучшими местными мастерицами. Глазурованные блюда, малахитовые шкатулки, нефритовые серьги, расшитые пояса. Все, что удалось собрать. Деревенский голова тряс каждый дом и вывернул собственные закрома, почти лишив приданного своих дочерей. Но стоило ли? Говорят, в недрах Матерь-горы спрятаны сказочные сокровища, что с армату до их неказистой дани. Гурат-град был богат и могущественен. Он мог откупиться сам и помочь окрестным деревням, в которых жили не тукеры, желтокожие кочевники-пустоши, а такие же княжьи люди. Но не захотел. Думал, что выстоит и заживет вольно. Гордый город защищали крепкие стены старинной твердыни князей и ханов. Полноводная река Ихлас несла к нему свои бирюзовые воды. Но Крига не знала ночи страшнее, чем та, когда Сармат сжёг Гурат. Мать, простоволосая и босая, рыдала и прижимала к груди младенца. Крига, бросив сестер в тесной горнице, причитала у ног старой бабке, уже не поднимавшейся с постели. А над городградом Крутилась марево ослепительно-оранжевого Кроваво-золотого пожара. Крошился камень И ревела медная драконья глотка. «Я стою под столбом в твоей земли. Если можешь спасти меня, То спаси. Если можешь спасти меня, То...» В деревне жили девушки Куда красивее криги, Более взрослые, налившиеся, С пригожими лицами, а не с таким, как у нее, по-мужицки широким подбородком. Но именно Крига, уже вошедшая в возраст невест, вытащила из мешочка камень с красным крестом, и на нее надели холщовое платье и в четыре руки заплели светлорусую косу до колен. Старая бабка, прощаясь, ухватила Кригу за длинные волосы. «Хорошо загорится», — проскрежетала она. И ее колючие глаза заволокло пеленой. Если сармат не прилетит, дадут ли криги воды? Или так и оставят умирать на столбе, побоявшись выйти за чистокол? Крига жалобно взвыла и попыталась вытереть плечом блестящую от пота щеку, усыпанную бесформенными кляксами веснушек. Спина у нее затекла, лопатки колола. Позвоночник словно приварился к шершавому дереву. И тогда на степь легла тень драконьего тела. Крига скинула голову и отчаянно заморгала, пытаясь смахнуть с ресниц влагу. Она видела, как солнце отразилось на красной чешуе. Слышала, с каким звуком кожистые крылья распороли стылый воздух. Кусочки сухой земли и клубки травы зашелестели и покатились, гонимые горячим потоком. Гадюки и полевки забились в норы, дребезжаще вскрикнула пустельга. Крига тоже закричала, но ее голос утонул в утробном рычании дракона. Она похолодела, задергалась и даже не заметила, что веревки протерли ей кожу до крови. Дракон нырнул вниз и едва не коснулся брюхом пожухлого ковыля. Острый конец его медного крыла прорезал линию над сваленными тюками. Крига рванулась вперед, будто захотела скинуть путы, и из ее беспомощно распахнутого рта потянулись нити слюны. Крига крепко зажмурилась, прежде чем ее обдало жаром, а сармат змей взмыл над столбом. Ей показалось, что его тело больше княжеского терема, а размах крыльев шире любого дворища. Крига тоненько взвыла, не открывая глаз. Пятнистое от веснушек лицо резко побледнело. Вокруг драконьей невесты кружился раскаленный воздух. Плясали белые мушки пылинок. На поникшие стебли струился свет. От пота и слез ресницы Криги окончательно слиплись. Но во рту было страшно сухо, и теперь из горла доносился только рваный скулёж. Раньше она никогда не теряла сознания, но когда когти-чудовища обхватили столб и сдавили ее живот, когда с хрустом вывернули дерево из лопавшейся от зноя земли, кригу обволокла удушливая спертая темнота. Последним, что она увидела, когда случайно открыла глаза, был дым над уменьшающейся деревней. За одну невесту давали ненужное зерно и бесполезных коней, за вторую — золотые кубки и монеты. Но приданная гурадской княжны — целый город, великий оплот древности, весь со своими куполами и инжирными садами, с сильными мужчинами и посмуглевшими от солнца женщинами, с их маленькими детьми, которых каменные воины поднимали на мечи. Который день Малика Горбовна ходила по глубинным залам Матерь-горы. Высеченные из порода своды уходили высоко вверх. Шаги отдавались гулким эхом. Малахитовые, мраморные, аметистовые палаты. Иногда княжне казалось, что Матерь-гора сама прокладывает ей путь. Двери появлялись сами по себе. Вымощенные полы выводили ее то к пиршественному столу, К сундукам с одеждой, как в первый раз. Малика давно потерялась во времени, потому что в горных недрах не было ни утра, ни ночи. Она плутала по тем местам, где ей позволяла Матерь-гора, и за этот срок не встретила ни одного живого существа. В палатах были десятки вырубленных ниш, и в каждой — по каменному воину. Но гурацкие захватчики двигались и говорили, «Эти же...» безмолвные изваяния с закрытыми глазами. Их потрескавшиеся ладони сжимали рукояти тяжелых двуручных мечей, и как Малика не старалась, она не могла сдвинуть ни пальца. Княжна долго изучала прочную кольчугу и трогала шершавые лица, но никто из воинов даже не шелохнулся. И тогда Малика шла дальше. Горные чертоги были сказочно, таинственно прекрасные. Стены переливались в свете негаснущих лампад. В отполированных камнях Малика видела свое отражение. Она в платье цвета киновари с длинным рядом пуговиц. Но в Гурате княжна носила одежду не хуже, и ни одни недра не могли сравниться с ее городом. С ее мертвым, сожженным городом. Скоро она начала скучать. Малика не могла долго любоваться собой, даже несмотря на то, что была красива. Расцветшая, высокая, статная. Гладкая кожа, медовые волосы и отличительный для горбовичей нос с горбинкой. Черные брови в разлет, хотя это ее нисколько не портило. Княжна исследовала ходы, которые открывала ей мать гора. Перебирая вещи, оставленные для нее прихвостнями сармата, нашла брошь в форме сокола, знак ее рода, символ городграда. Она заглядывала в лица каждому каменному воину, пытаясь узнать одного единственного, Ярха, их предводителя. Беспокойно дремала на холодных полах. И когда все занятия исчерпали себя, матерь гора смилостивилась. малика разглядела неприметную Обложенную кварцем дверцу, хотя твердо знала, что раньше из малахитовых палат был только один выход. Дверца вывела ее на узкую, круто закрученную лестничную спираль. Каждая ступень обтесанный гранит. Под ногами малики мелькали вкрапления мрамора и скользкого кварца, тысячи пятнышек на множестве ступеней. Княжна быстро сбилась со счета и виток за витком уводил ее наверх. Под конец она подобрала юбки и зашагала, согнувшись от усталости. Новую дверь украшал цветной витражный круг с изображением крылатого змея. Один кусочек около хребта откололся, и на его месте темнела дыра. Комнатка была небольшая, с низким потолком и очень бедная по сравнению с самоцветными палатами освещали ее свечи, а не резные лампады. Жужжала деревянная прялка, и на каменной скамье, устланной белым полотном, сидела старая вельха. Вельха была низкорослая и дряблая в неподпоясанном платье поверх длинной рубахи. Седые волосы выглядывали из-под рогатой кички, подвески которой переливались мелким бисером. Малика знала, что кичка — Убор замужних женщин. Как ведьма могла его носить? Княжна выпрямилась и прошла в глубь комнаты, постукивая башмачками, но Вельха не обратила на нее никакого внимания. Она продолжала прясть, на незнакомые слова и обнажая гнилые зубы. Колесо прялки мерно поскрипывало. В растянутых мочках старухи поблескивали колдовские лунные камни. «Послушай, ведьма», — княжна вскинула голову, — «где здесь еще живые?» Она так соскучилась по человеческому голосу, что стерпела бы даже Вельху. Но та не ответила, не оторвалась от нитей и не прервала потока странных слов. Малика не боялась глаза. Ей казалось, после пожара в Гурате она не боялась ничего. Молчание ведьмы вывело ее из себя». А княжна держала лицо даже тогда, когда хотела оставить от чертогов лишь малахитовые и опаловые осколки, поступить с домом Сармата так же, как он с ее. Это была последняя капля. — Ты что, глухая? Отвечай, если я с тобой говорю! Вертелось колесо вёльхи, ползла пряжа. — Мерзкая жаба! малики расширились. Княжна шагнула к прялке, Но не отшвырнула ее только из-за брезгливости. Ведьминские вещи грязные. Посмотри мне в лицо! Есть здесь кто живой, кроме тебя? Где Сармат? Где его брат-изменник? Я хочу их видеть! Вельха и ухом не повела. По-прежнему крутила волокно, тянула нити и, бормоча, улыбалась пряже гнилым ртом. Малика презрительно скривилась и отступила ты наверное страшно глупа ведьма не подняла головы годы выбили у тебя последние мозги гнусное отродье что ж оставайся здесь и мри в одиночестве она уже собралась уходить но напоследок вздернула породистый нос и выплюнула да что ты там все придешь и тогда вельха гадко захихикала От неожиданности Малика приподняла черные брови, а ведьма продолжила смеяться. Грудь ее затряслась. «Она спрашивает, что я приду!» сообщила она прялке, давясь скрипящим надрывным хохотом. Морщинистая шея заходила ходуном. «Она спрашивает, что я приду!» Два острых глаза впились в лицо Малике. Один желтый, второй черный, без зрачка. Смерть твою, княжна! Дрогнуло гордое лицо. Малика выдержала взгляд Вельхи и еще долго и холодно смотрела на нее, вновь принявшуюся за работу. Старая дура! обронила она надменно, развернулась на каблуках и вышла вон.